И дело не в страхе ударить лицом в грязь. Мужское бессилие оскорбительно для женщины. Она перестает чувствовать себя желанной и от этого гаснет. За исключением половой состоятельности, которую, слава науке, теперь можно подстраховывать искусственными средствами, для успеха в любовных делах требуется соблюдать два золотых правила. У партнерши от связи с тобой должно быть ощущение праздника или хотя бы уикенда. Будние проза это брак семья а мимолетное увлечение это поэзия то есть выходной от гуф Празд не может быть всегда. он не бывает долгим. У женщин романтичность отлично уживаются с практицизмом. Если женщина, находясь с тобой, автоматически попадает в атмосферу ваканца, она не будет требовать вечной привязанности и вы расстанетесь без обид, причем останется шанс на совместные каникулы в будущем. Второе правило не менее важное: В женщину нужно быть влюбленным. и без дураков. Пускай на неделю, на день, на час, но страстно и непритворно. С этим у Люка Шарпантье все было в порядке. Он отлично умел и влюбляться, и влюблять. Мешало только то, что иногда очень уж глаза разбегались. А сердце-то одно, и остальное инструментарий тоже в единственном экземпляре. Например, приходит весна. Воздух наполняется ароматом цветения. На улице высыпает множество разомлевших от солнца едва одетых женщин. Идешь по городу с удуревшим видом пьяницы, попавшего в огромный винный погреб. Всего этого счастья тебе не выпить и даже не пригубить. Оно достанется другим мужчинам, опьянит чью-то чужую голову. И ничего с этим не поделаешь. Приходится мириться». так же как ничего не поделаешь с многомесячной безнадежной влюбленностью в веронику можно сколько угодно философствовать о том что дурнушек не бывает, но что и говорить по-настоящему красивая молодая женщина драгоценность особого рода уникальный феномен как алмаз сто каратов или большая чистая жемчушиа Когда люк увидел русскую стажорку в первый раз, он испытал настоящее потрясение и растерялся как мальчишка в результате чего наделал массу глупостей какие глаза какие волосы какая пластика от волнения перед таким чудом природы он даже не заметил что алмаз не ограненный не сообразил что имеет дело с девственницей позор для человека считающего себя знатокомым сам виноват что все испортил исключительно бездарными отжигучей влюбленности домогательствами забыл и всю свою науку и золотые правила к удивительной ни на кого не похожй магически ускользающий потянулся трясущимися руками будто умирающей от жажды к графину родниковой воды тонкое стекло дало трещину вожделенная влага утекла между пальцев ее выпил другой и чувства и чувственность вероники достались молодому корсару разбойнику привольных русских морей люк опытным взглядом в миг углядел перемену произошедшую в его юной сотруднице и преисполнился скорбью и отступился но это в конце концов было хоть и досадно но понятно красавица вероника предпочела старому ловила у молодого миллионера триумфатора однако вчерашняя фиаско Понять и принять было невозможно.